«Но догадываешься?» «Догадываюсь. Сурков влюбился во вдову». «Так. Совсем одурел. А еще?» «Еще? Не знаю. Экой какой! Но слушай, Сурков мне раза два проговорился, что ему скоро понадобятся деньги. Я сейчас догадался, что это значит». Только с какой стороны ветер дует, не мог угадать. Я допытывался, зачем деньги. Он мялся, мялся, наконец сказал, что хочет отделать себе квартиру на Литейном. Я припоминать, что бы такое было на Литейном. И вспомнил, что Тафаева живет там же.